Важнейший вопрос взаимодействия между армиями и армейскими группами командование пятого района не смогло решить. Кроме того, в ходе подготовки операции было значительно уменьшено количество придаваемой пятому и шестому районам артиллерии главного командования. Вместо 287 стволов тяжелых и средних калибров фактически был выделен 141. Такое большое уменьшение войсковых единиц артиллерии, предназначенных в главную группировку, опасно ее ослабляло. Кроме того, артиллерия не распределялась по войскам, а стояла на прежних местах, вдали от войск. Артиллерийское командование не знало даже, кого поддерживать и в каком направлении действовать. Докладывая Чан Кайши о ходе подготовки и Чанской операции, Я настоятельно рекомендовал ему провести еще целый комплекс мероприятий. Прежде чем предложить Чан Кайши и его генеральному штабу детальный план наступления на Ичан, я решил со своим помощником и переводчиком Андреевым в сопровождении китайского генерала и из оперативного управления генштаба побывать в войсках ближе к фронту, побеседовать с командующим шестым военным районом генералом Чан Чаном, войска которого должны были играть главную роль в боях за Ичан. Я хотел, чтобы план наступления исходил именно от самого генерала ченчена а я бы только всячески поддерживал его. Эта поездка отняла у меня около трех недель, но польза от нее оказалась весьма ощутимой. При встрече с командующим районом генералом Ченчаном и его штабом удалось договориться о плане операции который с нашими исправлениями был им принят и доложен в Чунцы. Шестой район, один из главных районов Японо-Китайской войны, располагался к югу от Янзы на Чунцинском направлении. Во главе района стоял один из лучших комендановских генералов, тесно связанный с чан кайши Чанкайши – чен Этот район имел больше войск по сравнению с другими районами, в его подчинении также входили оборонительные укрепления вдоль реки Янзы к северу от шестого был расположен пятый район их разделяла ензы которой владели японцы фронт обороны шестого района составлял около 600 километров хотя приличных коммуникаций идущих с востока через Ухань на чунсын было немного лучшая сухопутная дорога была южная по которой мы ехали в штаб района дислоцировавшийся в городе энши второй речной путь шел по ензы От Уханя до Чунцына и выше могли ходить пароходы. От Чунцына на восток сухопутная дорога шла по горам, через крутые подъемы и глубокие ущелья, оборонять которые можно было малыми силами. Но ближе к Ичану долина Янзы была равнинной, плодородной. Главные традиционные культуры здесь — рис, чай, а также бобы. Наш путь лежал из Чунцына на юг, с резким поворотом на восток из района Цыцзяна на Нанчуан, Пэньшуй и далее на энши где находился штаб Чэньчэна. Поездки по Китаю в то время лимитировались отсутствием горючего в заправочных колонках или на станциях отдыха. Все горючее было на строгом учете, а то, которое каким-то образом попадало в частные руки, к торговцам невозможно было приобрести, за него ломили невероятные цены. В районе Нанчуаня, Нас встретил командующий пятой й армии, которая считалась лучшей в гомендановских войсках. Она находилась в резерве на основных оперативных направлениях Ухань, Чунцин, Ухань, Гуайян. Эта армия была укомплектована до полного штата, хорошо обучена и вооружена лучшим оружием, которое было тогда в Китае, главным образом нашим советским. Личный состав поголовно грамотный подобран по классовому признаку. Сыновья из зажиточных семей, обработанные в духе политики правящих кругов Китая. Эта армия являлась опорой Гаминдана. Ее контролировал непосредственно Чан Кайши. Останавливаться в Нанчуане надолго не было возможности. Нас ждал длинный путь. Мы проезжали по горным районам, изредка пересеченным речками, текущими в глубоких ущельях, Горы были покрыты деревьями разной породы, от дуба до сосны. Встречались бамбуковые, апельсиновые и мандариновые рощи. Кругом изобилия грецкого ореха и множество чайных плантаций. Дорога, по которой мы ехали, была проложена во время войны. Ее поддерживали военно-дорожные отряды.